Они сели в автомобиль и уехали. Феби смотрела в окошко, когда они проезжали мимо автомастерской и обветшавшего многоквартирного дома, где на пластиковом столе сидела старуха в бирюзовой пляжной шляпе и отхлебывала пиво из литровой бутылки. Она совала язык в горлышко бутылки каждый раз, когда делала глоток, и Фебе стало тошно. Она вспомнила старуху возле хижины и снова услышала её хриплый напив спустись в мой погреб и мы станем лучшими друзьями старуха которая оказалась Бэккой, подругой детства сэма убежденный в том что Тейло собирается забрать ее сына Бэккой, которая сказала фиби что сэм той ночью был в лесу есть вещи о которых он вам не рассказывал что ты там видел сэм слух спросила фиби хотя не собиралась этого делать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 Фибия не верила. Она направилась к аквариумам. Орвилл и Уилбур спали. Ёжик грыз кусочек еды. Питон смотрел на неё единственным молочным глазом. «Что ты видел?» — обратилась она к нему. «Куда ушла Эви?» У неё сильно стучало в висках. Голова начинала раскалываться. «Эви!» — позвал Сэм.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 С нашим ребенком все будет в порядке никто не заберет его в жилах у тулов течет кровь фей сказала лиза так говорит Тайло. О господи простонала фиби опустившись на стул у кухонного стола с нее достаточно ее больше не волновало существуют фей на самом деле или нет ей просто хотелось чтобы это кончилось «Называйте это проклятием или благословением», — сказала Лиза. «Так говорят стражи». Сэм потрясённо взглянул на Лизу, как будто из её рта вылетела стая птиц. «Возьми ключи», — обратился Сэм к Фиби. «Нам предстоит ещё одна небольшая поездка».